— Все остались, — повторила Маша. — Я сама узнала об этом незадолго до вашего приезда. Илюшин озадаченно почесал переносицу. — Значит, Рогозина платила еще два дня? — пробормотал он, а потом сказал такое, от чего Маша вздрогнула. — У нее был какой-то замысел. Именно такими словами она и думала обо всем произошедшем до убийства — У нее был какой-то замысел. «Думаешь, она не просто так их собрала?» — спросил Бабкин. «Уверен». «Маш, ты устала или еще в силах разговаривать?» «В силах». «Тогда давай по горячим следам пробежимся по всему, что случилось вчера и сегодня». «Уже позавчера и вчера», — поправил Бабкин, взглянув на часы, показывающие десять минут первого. На стол выставили не кофе, а зеленый чай, который Илюшин, проявив неожиданную предусмотрительность, привез с собой. «На пару часов отшибет сонливость», — сказал Макар, заливая лиственные червячки кипятком. «Потом повторим». Бабкин вытащил блокнот и ручку. В отличие от Илюшина, с его превосходной слуховой и зрительной памятью, Сергею требовалось подспорье в виде записей. Еще в следственном отделе он освоил скоропись и мог фактически стенографировать любую речь. «Ну...» «Поехали!» Пока Маша рассказывала, ни тот, ни другой не перебивали ее. Бабкин перестал писать лишь один раз, когда она упомянула про ковш. Ракузина обидела девочек, сказала Маша, пристально рассматривая узор на чашке, и я вышла из себя. «Стол об ковш», — вспомнил Бабкин, — «и ковш об стол». Когда она дошла до того, как обнаружили тело, он вырвал из блокнота лист и протянул ей. Схему. Маш, постарайся максимально точно, как лежал труп, где был нож. А брызги сможешь воспроизвести? спросил Илюшин. Попробую. Пять минут спустя Маша протянула готовый рисунок. Примерно так. Но Макар выбрался из своего кресла и сел на полу рядом с Сергеем. Оба склонились над схемой. — Спала она, похоже, — пробормотал, наконец, Илюшин. — Ага. — Маш, а большое пятно, это ты и кровь так изобразила? — Да. — Макар, брызги должны быть на одежде убийцы. — Согласен. — Маш, у тебя что-нибудь изымали? Она отрицательно покачала головой. — Значит, завтра придут, — заметил Бабкин. — Смотри, вся локализация ударов в области грудной клетки. — На животе тоже были раны. Маша поёжилась. Илюшин раздосадованно щелкнул пальцами. «В дело бы залезть, а? Взглянуть на фотографии. Время смерти все равно мы отсюда не вытащим». «А зачем?» Бабкин заложил руки за голову и растянулся на полу, словно собирался загорать. «Что зачем?» «Время смерти нам, к чему?» «Мы собираемся расследовать это дело?» «Нет, не собираемся. Это работа прокуратуры». «Ну, из того, что мы видели...» Вытекает, что прокуратура уже нашла себе обвиняемого. Осторожно заметил Илюшин, косясь на Машу. Бабкин пренебрежительно махнул рукой. Брось! Этот Викентьев искал легких путей и обломился в самом начале. Обломился! Не выдержала Маша, чувствительная к сленгу. Это суровая правда жизни, что поделать. Могу выразиться литературно. Потрезали крылья, Пол Сергеевич, прямо в бреющем полете. Бабкин закинул ногу на ногу. А ты, я смотрю, приободрился, усмехнулся Илюша. На по дороге сюда ныл и стенал. Маша, слышала бы ты его? Ну, я ожидал худшего, пожал плечами Бабкин. А теперь, послушав возлюбленную мою супругу, кстати, супруга, брось меня куском сахара, спасибо. Так вот, послушав ее, я убедился, что Викентьев может идти лесом в любом направлении. Сергей сунул... За щеку кусок рафинада и ободряюще улыбнулся жене, Маша не ответила на его улыбку. «Я бы не торопился уезжать отсюда», — сказал Макар, поднимая с пола схему. «Что-то меня смущает во всем происходящем». М -м -м, например?» «Ну, скажем, тот факт, что у убитой были какие-то планы на бывших одноклассницах, она не довела их до конца». «Ну так теперь ты и не доведет», — отрезал Бабкин. Но у нас это не должно волновать. Пока я был уверен, что Машку при желании действительно можно притянуть к этому делу, стоял на ушах, но теперь не вижу ни одной причины дергаться. Правда не видишь? Абсолютно. Для начала у следствия нет никаких улик, доказывающих ее причастность. Разбитый ковш. Это бред Викентьева. Вот отпечатки на нашей это уже другое дело. Но откуда им там взяться, отпечаткам? Вот именно, ниоткуда. Сережа позвала Маша. М? «Они могут найти отпечатки на ноже?» Ну, «Конечно могут!» — согласился Бабкин. «Мои?» — уточнила Маша. «На этом ноже могут быть мои отпечатки». Сергей поперхнулся сахаром. «Уверена?» — быстро спросил Илюшин. Маша протянула мужу остывший чай. «Как?» — с трудом выговорил тот, прокашлившись. «Как на ноже могут быть твои отпечатки?» Маша вздохнула и пересказала эпизод в кладовой. Слушая ее, Бабкин мрачнел. «Почему сразу не сказала про нож?» — спросил он, когда она замолчала. «Я забыла про него», — призналась Маша. «Вот только сейчас сообразила, что это может быть тот самый». Илюшин с Бабкиным переглянулись. «О, -о Викентий будет просто счастлив». Обнаружить машины пальцы на орудии убийства, пробормотал Сергей. Беззаботность и расслабленность слетели с него в одно мгновение. А зато у нас есть потенциальный убийца. Макар щелкнул пальцами. Горничная Рогозина оставила ей всего пять рублей чаевых, например. Как не убить? Или пастой зеркала измазала. Мрачно поддержал Бабкин. Заходит горничная ванна, там везде колгейты выдавлены, крышечка не завинчена, ну она и сразу за нож. — Да за незавинченную крышечку я бы и сам прикончил. — Ну да, тебе дай волю, ты бы вообще всех поубивал, один остался. Оба замолчали. Маша молча протянула мужу коробку с рафинадом. Тот задумчиво взял два куска и снова растянулся на полу. — Ладно, — уже другим тоном сказал он, — допустим, отпечатки. — Допустим, они там есть. И это если предполагать худшее. Но мы упускаем из виду одно важное соображение. Какое? У тебя нет мотива вообще. Ты, наверное, единственный человек во всем классе, которому не за что убивать Ракозину. Без мотива все липовые доказательства с отпечатками разбивается в дребезги, потому что нож мог взять кто угодно помимо убийцы, что собственно и произошло. Маша молча не глядела на мужа. Маш. Позвал Илюшин. Тишина. Но Бабкин приподнялся, настороженный отсутствием ответа. Маша. Она не сразу оторвала взгляд от чашки. У тебя ведь нет мотива, правда? Настойчиво спросил он. Да? Маша наконец посмотрела ему в глаза. — То-то, мне кажется, мы больше не в Канзасе, — пробормотал Макар и отвернулся.